Глава девятнадцатая. Париж и снова Москва. Личился больше месяца. Лишь в конце марта он смог ходить, а к середине апреля был полностью здоров. Сказался огромный запас жизненных сил, доставшийся сыщику от природы. Пройдя через такую жуткую мясорубку, он вышел из нее без тяжелых последствий. Все это время в Москве продолжались поиски князя. Но тот, как в воду канул, Питерца перевезли из Лефортовского военного госпиталя в Неаполь, где за ним ухаживал Азвестопола. Приехала была Ольга Дмитриевна, но Лыков отослал ее обратно. Не хотел, чтобы она видела его в таком состоянии. 22 февраля приступил к своим обязанностям начальника МСП надворный советник Кашко. Все сразу же почувствовали новую руку. Сыщики подтянулись, преступники приуныли. 10 апреля в Первопрестольной началось небывалые силы наводнения и продолжалось 4 дня. Вода залила Садовники, Болотный остров, Замоскворечье, Лужники, Зацепу, Драгомилова, Даниловку. Москва-река подступила вплотную к кремлевским стенам. Брянский вокзал отрезал от города. На сахарном заводе Гепнера смыло все запасы готовой продукции на 7 миллионов рублей. Брошенные обывателями квартиры ломали грабители. В числе прочего вода вынесла на поверхность десятки трупов, которые лежали в ямах и подвалах с зимы. Особенно много всплыло у лесных складов Хамовниках, старого бандитского укрытия. Среди тел полиция познала Канахистова. У него оказались сломанные ребра, одно из них пробило легкое. Барыга умер после того, как поборолся с Лыковым. Алексей Николаевич сказал Азвистополу. — Я не держу зла на Фороскова. Он заплатил за свою слабость наивысшую цену. — Предатель, ваш Форосков, — резко ответил титулярный советник. Заманил в засаду, что скучно было в одиночку помирать. Петра сгубила алчность. Впервые он вдруг сделался богат и покутил несколько дней. Жалко стало прощаться с такой хорошей жизнью. Тьфу, добренький вы! Ты не все знаешь. Много лет назад под Варнавином он спасал мою семью. Слушай книгу «Дело варнавинского маньяка». Я всегда буду это помнить. В дверь постучали, и вошел фон Мак. Добрый день, господа. Как здоровье, Алексей Николаевич? Лыков молча вынул из кармана пятак, согнул его без видимых усилий и протянул магнатом. — Ну, вижу, идете на поправку. Главного злодея так и не нашли? — Нет, — ответил Азвестополо. Друг, коллежский советник возразил. — Сгонников не главный злодей. Его собеседники опешили. Сергей подождал немного, не объяснит ли шеф свою мысль. Лыков перехватил его взгляд и повторил. — Не главный. — Почему вы так решили? — с интересом спросил Николай Карлович. — Сами рассудите. Украсть миллион и купить на все деньги московские доходные дома. Э, — Не понял, поясните. — Даже я давно уже вывожу накопление во Францию. — Ну и что? — с обидой воскликнул магнат. — А я продал южные имения и тоже вложил деньги в дома, — По-вашему, это глупо? — Николай Карлович, вы хорошо ведете свое дело. Я вроде бы неплохо делаю свое. Но нам с вами и в голову не придет создать такой сложный механизм, какой создал господин, имени которого мы пока не знаем. — По-прежнему не понимаю. Тот, кто придумал картель, — гений. Злой, но гений. И он не стал бы оставлять украденные средства в России. — Да почему же, черт возьми? Предприниматель такого ума смотрит на годы вперед. И он понимает, что страну нашу ждут трудные времена. Чем все кончится, непонятно. Значит, лучше подстраховаться. Фон Мак напряженно слушал сыщика. Да, я помню, вы говорили уже об этом. Ваш пессимизм объясняется осведомленностью, верно? И вы полагаете, что неизвестный господин также осведомлен, как и чиновник особых поручений Департамента полиции. — Повторю, этот человек гений. Гений не допускает подобных ошибок. Если даже у него нет фактов, есть предчувствие. Предчувствие краха империи. — А ее ждет крах? — Несомненно, — с горечью сказал Лыков. — Наша власть марширует в пропасть строевым шагом. И нас всех за собой тащит. Тут возразил Звестополо. Что следует из вашей гипотезы? Что мы ловим не того? «И какие приметы у вашего гения?» «Я думаю, он до сих пор в Москве. Ему надо закончить дела. Но еще месяц-два, и он сбежит». Кассиры сообщили, что им велели сворачиваться и к Маю увольняться с дороги. Купить поддельные документы и уезжать куда подальше. Картель изжил себя и должен был закрыться. «Мы все равно нашли бы всех». «Кассиров, может быть» а говоря, навряд ли. Он намылился далеко. — Куда, во Францию? — Туда, где его капиталы, — категорично заявил коллежский советник. Магнат сосредоточенно думал, сложив руки на груди. Лыков вперил в него взгляд. — Ну, вы уже догадались? — Кажется, да. Посылать большие суммы через банк сей господин не может, ибо средства, получены преступным путем. Так? — Так. — Остаются два других способа. Первый — это контрабандой вывести золото через границу. — Чтобы контрабандисты тебя зарезали и присвоили ружье, Глупо! «Понял — Понял! — крикнул Сергей. — Я тоже понял! Фон Мек сказал осторожно. — Давно уже поговаривают, что курьеры Министерства иностранных дел вывозят неучтенное золото в дипломатических бализах. Особая услуга... — Для узкого круга лиц это дорого, но надежно. — Так и есть, — согласился Алексей Николаевич. — Мы в департаменте давно приглядываем за ними. Даже знаем, кто из курьеров грешен. Я в девяносто восьмом году дознавал хищение с золотых приисков и цапнул одного записчика. — Взять такого почтальона и поглядеть, куда он денет секретную часть своего багажа, — подхватил Азвестопола. Чур! — — Я еду с вами. Давно хотел Париж посмотреть. — Алексей Николаевич, а вы не ошибаетесь? — усомнился фон Мек. — Из одного предположения, на мой взгляд, спорного, сделать такой вывод. Что Сгонников подставная фигура, что есть другой главарь настоящий и что ловить его надо за границей. Князь не подставная фигура, просто вторая в иерархии. Не почин ему командовать тайными советниками. Он директор-распорядитель картеля а тот, чьего имени мы не знаем, владелец контрольного пакета. — Это он сидел в наклеенной бороде? — вспомнил Азвистопова. А другие обращались к нему как к главному. — Он. Титулярный советник принялся в ажиотации бегать по комнате взад-перед. вперед Ну и как мы поймаем этого невидимку? — закричал он во весь голос. — Через курьера? А как узнать, когда тот в очередной раз тайно повезет через таможню золота? Обыщем, а там пусто. Сломаем дипломатические печати и ни шиша не найдем. Тот-то Извольский обрадуется. Извольский. В 1908 году министр иностранных дел. Тише, кричи! — цикнул на помощника Лыков. Но, посяне твое, справедливо. Такие вещи делают не в каждую поездку. Запечатанные вализы отправляют в Париж два-три раза в неделю. Но в большинстве случаев там только дипломатическая почта. Может быть, лишний раз в месяц курьер... Сует в мешок посторонний груз. Не всегда это золото, которое надо тайно вывести из империи. Тащат табак, вино, меха — все под акцизный товары. Бронзу перевозят, любой мелкий служащий посольства. Может воспользоваться услугой курьеров. Такие меди-порядки. Нам же надо не ошибиться и выследить именно того, кто будет переправлять империалы. И как выследить. С вокзала он отправится в посольство, первонаперво сдаст почту и лишь тогда сможет заняться гешефтом. Пока курьер возится с почтой, золото останется в экипаже. Значит, ему понадобится охранник или даже два. Покончив с официальной частью, курьер сунется в банк. Покажет доверенность, депонирует металл, возьмет вкладные расписки и потом в России отдаст их хозяину золото в обмен на комиссионные. А Азвистополо сказал, — Правдоподобно. Но мой вопрос остается. Как узнать, за каким курьером следить? Мы же не можем скрывать все вализы в поисках нужной нам. И еще. Ценности переправляют через границу раз в месяц. Возможно, даже реже. Дело подсудное. Часто рисковать нельзя. Вот мы поймаем почтальона с империалами. Тайный вывоз которых из страны запрещен. Но что, если это деньги не того, кто нам нужен? Не главаря картеля, а другого. Мало ли желающих обойти закон? Такое вполне вероятно, согласился Алексей Николаевич. Но нам главное поймать. Если мы возьмем курьера с поличным, то дальше вытрясем из него все. Имена, суммы, названия банков и номера счетов. Ему некуда будет деваться. И среди тех, кого он сдаст, окажется тот, кого мы ищем. Фон Мек только переводил взгляд с одного сыщика на другого, стараясь уловить суть. Потом он спросил. — Я правильно вас понял, господа? Отыскав главного, вы надеетесь через него найти и второго, а именно князя? — Верно, — подтвердил Лыков. — И когда я выслежу эту гадину, то нарушу слово, данное Трусевичу. — Какое слово? — Об этом вам лучше не знать, — отрезал питерец. Через три дня он сидел в кабинете вице-директора департамента полиции Зуева и пил чаю. Неплох, неплох, но в Москве мне китайцы другой подарили. Вот то был чай. Привез бы, чем хвалиться, сморщился Нил Петрович. А я привез. Дома лежит. Отсыплю и тебе фунтов десять. Но не просто так. Зуев насторожился. Опять за свое. Только-только из гроба вылез. Помнишь дело о кабинетном золоте? Золото с призков принадлежащих кабинету его императорского величества. Я тогда поймал дипломатического курьера МИДа. Э, в 97-м? В 98-м. Нил Петрович отодвинул стакан, внимательно поглядел на Лыкова. — Алексей ты чего думал? — Опять мне надо залезть в тот змеюшник. — Зачем? — Главного по железнодорожным кражам я так и не нашел а за ним должок. И вот какая есть мысль. Коллежский советник изложил вице-директору свои соображения. Тот выслушал и первым делом спросил. — Что, по-твоему, так все плохо? — А сам не видишь? — Алеша, что делать-то? У меня накоплений нет. Жалований едва хватает. Зуева в департаменте за глаза называли «Крокодил Петрович». Он это знал и не обижался. Лыков как мог утешал начальника. Не кручите раньше времени. Может, мы с тобой и не доживем до апокалипсиса. Лет десять у нас в запасе есть. Ну, тогда еще куда не шло, Повеселел вице-директор. Помру и дело с концом. Так что ты хочешь? У того жулика из МИДа фамилия была Вырожайкин. Его выгнали или в тюрьму посадили? Ни то, ни другое. — Как так? — удивился сыщик. — Я же его с поличным поймал. Он три пуда рассыпного песка вывез. Зуев посмотрел поверх очков и повторил. — Ни то, ни другое. Понятно? — А, — сообразил Лыков, — мы его завербовали. — Точно так. И выражайкин до сей поры при должности. Возит дипломатическую почту в Париж. Два раза в месяц, согласно графика. Так, так, мне бы с ним поговорить... Я прикажу Васильеву устроить вам встречу. Статский советник Васильев руководил особым отделом департамента полиции. Отдел заведовал в том числе и секретной агентурой. — Мне еще потребуется съездить в Париж и не одному, а с Азвестополом. Вице-директор хмыкнул. — Париж. Губа не дура. — Надо, крокодил Петрович. Ты хочешь китайского чая или нет? — Шантажист заграничной командировки назначает Трусевич, сам знаешь. Я рапорт подал, но он не верит, что в Париже можно найти след. Спросит твоего мнения. Кивни тупеем и получишь десять фунтов ханькоузского. Зуев потер переносицу. Ты пообещай ему что-нибудь оттуда привезти. А что ему нужно, задумался Лыков. нику, его здесь полно. Набор открытых с голыми девками. — Парижские девки смазливые. — Ты серьезно? На это вице-директор загадочно ответил. — Наш с тобой начальник — артистическая натура. Еще бы за картами меньше болтал, цены бы ему не было. Действительно, увлекающийся Трусевич любил завистом в клубе щегольнуть своей осведомленностью и выбалтывал иной раз служебные секреты. На следующий день Лыков в присутствии Васильева пообщался с курьером. Ворожакин обрадовался старому знакомому. — А здорово вы меня тогда, в огороде. С тех пор, так сказать, наставленный на путь, служу честно. Совсем — Совсем-совсем честно, — не поверил сыщик. Курьер вытянулся на стуле по стойке смирно. — Честно, в рамках дозволения начальства. Иначе не — Это как понять. У нас в Министерстве иностранных дел есть обычай. Помните, я же рассказывал. Все необандероленные вещи посылаются в вализах. И отсюда туда, и оттуда сюда, чтобы лишних денег не платить. Начальство негласно, но разрешает, потому как поступает точно так же. — То есть вы каждый раз везете через границу что-то незаконное? — Точно так. Давичек, к примеру, доставил два ружья первому секретарю посольства в Париже графу Капнисту. И попробуй, не исполни. Дела... Ну, не стану осуждать ваше начальство, мой интерес в другом. Мы ищем человека, который незаконно возит за рубеж русское монетное золото. Хотя, возможно, и ассигнации, но, скорее, золото, его менять проще. — А куда, ваше высокого э, В Берлин, Вену, Лондон? — Полагаю, что в Париж или Лондон. — С Лондоном трудно, — заявил Вражайкин. Э, — Сердится английский лев. — В пятом году... Наши жандармы подловили их посольских, Механи вывозили под печатями. Теперь британцы нам мстят, почту вскрывают. Уже несколько скандалов было. — А с Парижем как? — Там спокойно. — Значит, тот, кого мы ищем, отправляет деньги в Париж. Курьер ответил, не раздумывая. — Тогда вам нужен Глеб Кашанский. Сыщик взялся за регуляр. — Кто таков? Ваш сослуживец? Э, — Точно так, ваш особого И такой, знаете, э, балуется комиссиями, ничего не боится, чертяга. Уверена, что он золотишко возит? Как пить дать? Не всякий раз, понятно. Но нет-нет, да согрешит. И именно в Париж, никуда-нибудь еще. Хм, что Глеб Кошанский это не очень и скрывает? Скрывать-то готов, да как скроешь. Между нас, курьеры, все на виду. Чужим не удовек? А, да мы-то видим, но молчим потому как за каждым есть грешки, и рука руку моет. — Вы только что заявили мне, что служите честно, — напомнил Лыков. — Я особая статья, — пояснил Ворожакин. Все знают, что прежде возил и попался. А вымолил меня у полиции тогдашний министр граф Муравьев, потому как матушка моя была его кормилицей. — Это легенда для посторонних, сказал начальник особого отдела. Иначе как мог он остаться на службе? — Так вот продолжил курьер. Больше года меня не выпускали за границу в качестве наказания. А потом потихоньку снова стал я выезжать. Все будто бы забылось. Графа Муравьева давно нет, на этом свете упокой Господь его беспутную душу. А я вожу и вожу. Самый старый в команде заслуженный человек. Особо секретную почту мне доверяют. Брать противозаконно я теперь не беру. Все понимают, почему и меня не опасаются. А так, если бы я... Один был чистенький, а другие вокруг грязненькие. Давно бы уже сожрали. — Понятно. Вернемся к Глебкошанскому. Кошанскому. Можете ли сообщить какие-нибудь подробности? Кого он обслуживает? Сколько возит за раз? Куда девает? — Этого никто, кроме него, не знает. — Но вы, однако, уверены, что человек грешен? — Уверен, ваше высокого Нет-нет, да положит он в вагон лишний мешок. Да все тяжелый. А как этот лишний мешок оказывается в официальной почте? Курьер пожал плечами. — Сунешь упаковывающему чиновнику четверной билет, он тебе хоть десять мешков опечатает, не глядя. Васильев, осуждающий, покачал головой, но ничего не сказал. Зато Лыков счел нужным заметить. — Удивляюсь Алексей Тихонович, у вас там осведомитель, а вы такие вещи дозволяете. Давно прикрыли бы лавочку. — Я предлагал, — ответил начальник особого отдела, — но тем же путем возят через границу партийную корреспонденцию кадеты, а мы ее незаметно читаем. Если нарушить, то они изобретут новый способ пересылки, останемся без сведений. Ну, передали копнисту ружья, и черт бы с ним! Беседа завершилась договоренностью, что Ворожайкин присмотрит за Глеб Кашанским. К тому через три дня ехать в Париж. Но будут ли у гишефтера на этот раз при себе запрещенные к перевозу вещи, заранее неизвестно. Лыков купил два билета на поезд днем раньше, и сыщики покатили в столицу мира. Азвестополов впервые оказался в Париже и ошалел. Принцесса Шурочка приютила папашу с помощником у себя на квартире. По комнатам бегали три девчонки. Супруг, уважаемый химик, до вечера пропадал в университете но за ужином с удовольствием распил с гостями бутылку водки. На следующий день сыщики встречали на Восточном вокзале Международный экспресс из Петербурга. Они смешались с толпой и наблюдали с безопасного расстояния, как Глеб Кошанский выгружал из багажного вагона дипломатический груз. Курьер встретил автомобиль российского посольства и доставил на Рю Гринель 79. Через час тут вышел на улицу с пустыми руками и, весело насвистывая, отправился гулять. Не в этот раз, констатировал коллежский советник, на всякий случай они проследили за курьером. Но тот увел себя подобающе, обошел магазины, пообедал в кафе, а вечером сел в обратный поезд. А Звестопола был только рад. Еще несколько дней свободы он стал мечтать. Выпишу сюда на и будем втроем жуликов выслеживать. Кто знает, сколько еще придется здесь пробыть. Оформите ее вспомогательным агентом, секретные фонды все у вас в кармане. Лыков тоже особо не грустил. Когда еще пообщаешься с внучками? Старшая уже пять, и дедушку она видит нечасто. В итоге сыщики застряли в Париже. Следующий приезд Кашанского тоже был для них безрезультатным. Лишь на десятый день пришла телеграмма из департамента. «Встречайте завтра». Курьер вышел из вагона и вместо того, чтобы дождаться, как обычно, посольского автомобиля, махнул кому-то рукой. Подошел крепкий мужчина по виду француз. Лыков сразу разглядел в нем характерные черты отставного полицейского. «Внимание», — сказал он Сергею, удваиваем осторожность. Парень бывалый, как бы он нас не срисовал». Из багажного вагона тем временем вынесли кожаный мешок, и Глеб Кашанский передал его встречающему. Далее повторилась обычная процедура с легальной почтой. Только за посольским автомобилем ехал другой незнакомый. Он остановился в квартале от посольства. Через час курьер освободился, сел в него и авто покатило. Слежка была продумана Лыковым заранее. Сам он перемещался в кабриолете, принадлежавшем заграничной агентуре департамента полиции. А Звестополо дублировал начальника в маленьком Рено частного сыскного агентства Анри Бинта. Это агентство сотрудничало с той же заграничной агентурой. В результате выяснилось, что Глеб Кашанский привез свой мешок в отделение Креди Леоне. Все сошлось. Утром следующего дня курьер пересек границу, и Вержбового был арестован. Алексей Николаевич отвел его в кабинет начальника жандармского пункта и лично обыскал. В бумажнике он обнаружил квитанцию на пополнение счета на сумму 45 тысяч русских золотых рублей. Имя вкладчика было ему незнакомо. Какой-то мсье Густав Зальборн. — Это что за бумажка? — грозно спросил курьера Лыков. Тот ответил с вызовом. — Я служу по Министерству иностранных дел и связан с государственными секретами. Ваш вопрос неуместен. — Сорок тысяч. — Что вы лично депонировали вчера в Кразилиона? Это тоже государственный секрет. — Конечно. А вы что, следили за мной? «По какому праву?» Лыков показал свой билет и сказал, «Нас интересует золото, которое вы переправляете за границу с использованием дипломатических печатей. Чем скорее сознаетесь, тем лучше для вас». Однако Глеб Кашанский оказался крепким орешком. Пришлось отвезти его в Петербург и посадить в одиночную камеру на шпалерной. Лишь через два дня, когда ему были предъявлены результаты обыска на квартире, курьер сознался. Он неосторожно вел учет своих операций и указывал полученные комиссионные. Эти записи и решили исход дела. Глеб Кашанский признался, что регулярно перевозил через границу русское монетное золото от трех клиентов. Первым был Иван Вострокнутов, арендатор казенных Доросонских золотых приисков близ Нерчинска. Тут все было понятно. Он утаивал от властей часть намытого золота продавал его втихую, а выручку прятал во Франции. Вторым клиентом оказался Густав Зальборн. Полиция быстро навела о нем справки. Свой человек в окружных судах нескольких центральных губерний он создал мошенническую схему по реализации выморочного имущества. Выяснилось, что в Лионском кредите у него накопительный счет, на котором лежит 300 с лишним тысяч рублей. Выков. Передал материалы в Петербургскую сыскную полицию. А сам занялся третьим клиентом курьера Гешефтера. Этот был самым интересным. По словам Глеба Кашанского, они встречались раз в квартал. И суммы там были весьма серьезные. Звали клиента Станислав Иосифович Пушнин-Бачинский. Где он жил и чем занимался, курьер не знал. Мужчина лет 60, очень скрытный, очень умный. Но ну, чем не глава картеля? Выков быстро выяснил в род занятий Пушнина-Бачинского. Для этого оказалось достаточно пролистать памятную книжку Москвы за 1907 год. Там сообщалось, что этот господин заведует пенсионной кассой Общества Северных Железных Дорог. Так с недавнего времени стала называться Ярославско-Архангельская дорога, входившая в сферу деятельности картеля. Выков почувствовал, что он на верном пути. Сыщик послал запрос Гартингу, руководившему заграничной агентурой департамента полиции. Требовалось срочно выяснить размер вкладов пушнина Бачинского в французских банках. Гартинг сначала заортачился. А как же банковская тайна? Что там в Петербурге думают о французской демократии? Чай не Россия? Такие интимные вещи здесь никому не раскроют. Но Алексей Николаевич уже завелся. Он убедил Трусевича, и Максимириан Иванович дал Гартенку категорический приказ. После этого выяснилось, что с демократией во Франции все в порядке. Любую тайну можно купить. Когда Лыков получил нужную ему справку, то был потрясен. Скромный заведующий пенсионной кассой хранил в парижских банках 3 миллиона рублей. Коллежский советник ворвался в кабинет к директору без стука, положил ему на стол бумагу и сказал лишь одно слово. Попался. Лыков со Звеступола вернулись в Москву. Их приезд был секретным, о нем знало лишь охранное отделение. Филеры Падерия взяли загадочного миллионщика под усиленный контроль и через три дня зафиксировали встречу со Сгонниковым. Тот пришел на дом к объекту и провел там больше часа. Князя хотели проследить, но он ловко избавился от хвоста в запутанных коридорах шестовской биржевой артели. Одновременно выяснилось, что Пушнин-Бачинский появился в Москве шесть лет назад. Это был человек без прошлого. Никаких родственников, друзей, бывших сослуживцев. Якобы прежде он жил в Туркестане, но и там сведений о нем найти не удалось. Так бывает, когда живут под вымышленной фамилией. Заведующий пенсионной кассой большую часть времени проводил дома. Судя по наведенным справкам, так было не всегда. В 1902 году, едва заняв должность, Святослав Иосифович развил бурную деятельность. Он без устали ходил по железнодорожным конторам, будто бы перенимал опыт. Пушнин-Бачинский стал своим человеком в финансовых службах, проник и к директорам. образ знакомств на дорогах, а заодно, надо полагать, подсмотрел слабые стороны учета. Дальше ясно, он продумал механизм и подобрал людей. Однако голова у Бачинского варила. Создать такое и заработать миллионы? Конечно, мошеннику подфартило. Как раз подоспела революция с ее забастовками и с параличом на железной дороге. Но и после усмирения восстания картель трудился, не снижая оборотов. Гений. Лыков решил, что пора брать уцелевшую верхушку. Встреча директора с вице-директором закончилась скандалом. Филеры подслушали матерную ругань. Сгонников требовал денег, а Бачинский отказывал. И князь сказал с угрозой, — Жди меня завтра и подумай еще раз. Человек без прошлого жил на третьем этаже нового доходного дома в газетном переулке. Прислугу он не держал, а самовар брал у коридорного. Два сыщика спрятались в пустой квартире напротив. Филеры охранки в дом не входили. Остались снаружи. Перед тем, как зайти в подъезд, Лыков отвел по в сторону и сказал, — Князь товарища моего убил. Василий Григорьевич молча кивнул. — Случай чего, сами понимаете. — Так точно. Питерцы просидели в тишине около часа. Когда князь протопал мимо них сапожищами, Лыков от напряжения вспотел. Неужели явился? И скоро все кончится. Бачинский впустил гостя, и они с порога начали брониться. Алексей Николаевич встал под дверью, прислушался. Князь говорил. — С твоими капиталами и несовестно отказывать? — Это ведь я их тебе заработал, я! — Ты себе заработал, да спустил. Зачем вложил в недвижимое? Даже массажный кабинет завел дуру. Разве мы не говорили об этом? Не предупреждал я тебя? Побойся Бога, а теперь за твою глупость мне платить ни за что! — Сволочь ты! Кто по ночам не спал, концы сводил. Кто крутил, вертел всю лавочку. Я вертел. Полезию ходил, быдло строил, а грехи подчищал а ты все мыслишки свои мусорил за самоваром. Настоящим-то делом я занимался. — Без моих мыслишек ничего бы и не было. Сам ты думать не способен. — А я мозг! — Выков махнул рукой. А Азвистопола привел к коридорному, тот постучал в дверь. — Чаю не прикажете, Святослав Иосифович? Щелкнула задвижка, коллежский советник пнул дверь и ворвался в квартиру. Титулярный подталкивал его в спину. Князь сидел за ломберным столом. Он успел вскочить и сунуть руку в карман, но Лыков налетел Коршином, ударил в голову, а обыскивал уже бесчувственное тело. Когда князь пришел в себя, то увидел следующую картину. Он сползал со стула, пушнин Бочинский вжался в спинку дивана, посреди комнаты стояли два сыщика и недобрые ухмылялись. — Ага, — оживился на советник. Очухался. — Ну, теперь поговорим. — Напоследок. — Валяй, — ответил бандит, пытаясь сесть прямо. Но в голове у него после Лыковского угощения все смешалось. Перед глазами стояли круги. — Собственно, о чем с этим говорить? — кивнул на гостя сыщик, обращаясь к хозяину. — С вами другое дело. Он был взвинчен. Руки у него чесались убить обоих. Питерец трудом сдерживал себя. — Значит так. Князя сейчас выкину в окно. Он мне для дела не нужен. — В окно? — попытался ухмыльнуться бандит. — Ой, а кто свидетелем в суде будет? — На Святославика нашего улик нет. Он всегда отоврется. А я такие показания на него дам, что бессрочная каторга обеспечена. — Да? — А я в ответ про тебя расскажу, — желчно подхватил Бочинский. — Ты каторгой не отделаешься, повесит как собаку. — Добрые приятели, сразу видно, — сказал Лыков помощнику, — готовы закопать друг друга. Он вдруг без лишних слов взял князя под мышку, словно куль с мукой, и подошел с ним к окну. Посмотрел вниз и мотнул головой. Люди ходят. Не зашибить бы кого. Сыщик пересек комнату и заглянул в боковое окно. Тут пусто. Годится. А Звистопола не сказал ни слова. Он хорошо изучил своего начальника и знал, что сейчас произойдет. Пушнин Бачинский скептично скривился. А Сгонников только выл, так сильно Лыков сдавил ему грудную клетку. Калежский советник распахнул внутреннюю створку и примерился. Удар! Он приложил негодяя спиной в окно так, что внешняя рама со звоном вывалилась наружу. Бачинский вскрикнул и закрыл глаза рукой. — Нет, нет, зарол, князь! — тщетно пытаясь вырваться. — Не хочу! Я дам признание! Голова его была разбита, по ней обильно лилась кровь. Выков приблизил к нему свое лицо, перекошенное злобой, и сказал. — Это за Петра Засимовича Фороскова. И выбросил бандита в окно, как ненужную ветошь. Заведующий пенсионной кассой удивительно быстро вернул себе самообладание и заявил. — Я сообщу в прокурорский надзор! Вы сами преступник, похлеще Сгонникова, и не боится следом полететь? Повернулся коллежский советник к титулярному. Храбрец. Храбрец согласился тот и парировал заведующему кассой. Вам не поверят, свидетеля нет. Я буду свидетелем. Вы один, а нас двое. И потом вдруг это вы толкнули князя, захотели избавиться от опасного сообщника. И филеры, и коридорные подтвердят, что вы между собой все время ругались. Пушнин Бачинский прикусил язык. Лыков по-хозяйски уселся напротив. Вот то-то с полицией спорить себе дороже. Тот зашел старший филер Подерий. — Алексей Николаевич, мы его от мостовой отодрали. Труповозку вызвали. Наша помощь еще потребуется? Подерий говорил равнодушно, словно речь лапустике. пустяке. Нет, Василий Григорьевич, спасибо, вы свободны. Дальше мы сами. Лыков тоже был спокоен, разве что лицо его еще горело. Когда старший Филлер вышел, сыщик внимательно рассмотрел человека, за которым охотился столько времени. Узкое лицо, седые волосы, умные холодные глаза. В наружности арестованного заметна была порода, и, пожалуй, он был моложе, чем выглядел, почти ровесник Лыкову. Но Скажите ваше настоящее имя?» «А чем вам это не нравится?» «Я изучил вас. Никакого прошлого. Ясно, что документы поддельные». Пушнин-Бачинский преобразился. Он вновь сделался спокойно ироничным, почти надменным. «Да, я назову вам свое имя, но в ответ на ваше признание. Как вы меня нашли? В чем я ошибся?» Алексей Николаевич объяснил. «Удивительно». Поразился арестованный. «Вы сообразительнее, чем кажетесь. Значит, умный человек уже не держит накоплений в России?» «По-настоящему умный, да. Вы же придумали такой картель?» «Картель?» — перебил сыщика-собеседник. «В каком смысле?» «Ну, это я так назвал ваше предприятие. А идею подал Бродский. Но картель — просто сговор на рынке». — К моему детищу такое слово неприменимо, оно много больше, сложнее, — неожиданно обиделся Бачинский. — Пустое. Сговор он есть сговор, только в вашем случае воровской. — Ну, теперь ответьте на мой вопрос. Кто вы в действительности? Держатель пенсионной кассы кивнул в сторону выбитого окна. — Вон того человека называли князем. А на самом деле природный, настоящий князь — это я. — Серьезно? — Вполне. Позвольте представиться. Князь Сергей Сергеевич Мамин. Лицо сыщика приняло озадаченное выражение. — Мамин? Что-то знакомое, но не могу вспомнить. — Ну, Алексей Николаевич, я ведь тоже вас изучил. Неужели благовонничего обо мне не рассказывал? — Ах, вот оно что! — Коллежский советник даже вскочил со стула. — Ну, конечно, тысяча 1800... восемьсот... 76 шестой год. Конезавод в деревне Чуварлей, а в действительности прибежище коннокрадов. Рассказ Вихра в книге «Хроники сыска». Павел Афанасьевич чуть-чуть не успел вас схватить, и всегда говорил мне потом. Увидишь, где большой преступный замысел, знай, там может быть князь Мамин. Его выдаст масштаб, этот человек не станет мелочиться. Выков перевел дух и продолжил. Он подозревал вас во всех крупных мошенничествах. «Каких, например?» — заинтересовался арестованный. «Хищение при снабжении Кавказской армии в войне с турками». «Ну, лишь чуть-чуть. Я тогда еще не встал на ноги». «Аферы при строительстве Закаспийской железной дороги». «Банкротство русско-персидского торгового общества». «Крах Николаевского хлебного банка». «Ну, что из этого ваше?» Циханинские соливарни, уж гадалки не ходи, узнаваемый стиль. Но мамин лишь улыбнулся и не ответил на вопрос. Вместо этого он сказал: Когда ваш учитель умер, мне стало легче. Боязно, когда за тобой приглядывает такой ум. А Айсен Николаевич хотел напомнить мошеннику, что рано тот расслабился. Ученик завершил дело учителя, но это прозвучало бы как бахвальство, и он сменил тему. — А насчет железнодорожных краж будете признаваться? — Зачем? — удивился князь. — Чтобы вам жизнь облегчить, увольте. Лыков понял, что ничего не добьется, но попытался еще раз. — Они же вас сдадут с потрохами. — Кто? Лабзин с Бавастро? Тогда я тоже дам показания. Генералы это хорошо понимают. Они будут молчать. Вот увидите, ни их не посадите, ни меня. Отдуваться за всех придется кассирам. Лыков рассердился и сказал. «Денег, что вы наворовали, вам все равно не видать. Три миллиона. Французское правительство заискивает перед русским. Нам скоро вместе воевать против Германии. Французы выдадут ваши капиталы России. Зря вы столько лет трудились в поте лица. Такой картель создали, а получится, что потрачили на казну. Не обидно?» «И на старуху бывает проруха», — хладнокровно ответил мамин. — В бюро вы найдете заграничный паспорт, через неделю я бы уехал. Вам просто повезло. Еще этот, летун из окна, свои деньги профурсил, на мои стал зарица. Угрожал, задерживал мой отъезд. Все помощники, черт бы их драл. Нету настоящих людей, нету. И потом... Он бросил быстрый взгляд на Лыкова, перевел его на Азвестопола. Вы меня так и не поняли. — Ничего ведь не кончилось, господа сыщики. Вам еще следить и следить за газетами. Будете как благово голову ломать. Опять князь Мамин банкует или кто другой? И больше не сказал ни слова.